Глава пятая Четырьмя неделями ранее, в том же самом купе, состоялся разговор, начавшийся удивительно сходным образом. Из Москвы в Петербург ехали двое незнакомых между собой мужчин, оба с кислыми физиономиями. Поначалу молчали, потом один, постарше, годами, вдруг посмотрел на попутчика. И сказал, — Эй, милостивый государь, вижу по вашему лицу, и у вас на душе кошки скребут. Не угодно ли водрящего напитку? Он открылся к ваяж, где имелось уютное отделение для каждого предмета. Туалетных принадлежностей, стаканчиков, щёточек, каких-то бутылочек, меж которыми отыскалась и фляжка коньяку. Сразу было видно, что человек-то обстоятельный аккуратный, привыкший к разъездам. Молодой человек охотно составил ему компанию. Первую выпили, не закусывая, или, как выразился пожилой, а капелла. Секундировали под лимончик, терцировали под шоколад, квадрировали под сигару, а там и фляга опустела. Захмелев не столько от количества выпитого, сколько от стремительности процесса, Пожилой внезапно спросил, — Скажите, вам хотелось когда-нибудь убить человека? Люто, до дрожи в пальцах, до зубовного скрежета. Молодой, вздрогнув, посмотрел на собутыльника с испугом, — Как странно, что об этом я как раз сейчас и не договорил. Но пожилой не придал значения, ему хотел говорить самому, — Я расскажу он перегнулся через столик его холеное лицо все будто ходило волнами я должен хоть кому то сжет изнутри избивчиво лихорадочно начал господи как же я его ненавижу эту глупую смазливую рожу этот победительный взгляд как она могла с ее целомудренностью с ее тонкой чувствующей душой Ничего особенно увлекательного в его рассказе не было. Обычная история немолодого мужчины, имевшего глупость жениться по любви на юной барышне, разумеется, со временем полюбила другого, какого-то московского красавца с репутацией записного сердцеяда. «Она ни в чем не виновата», — убеждал пожилой слушателя который внимал ему с напряженным вниманием это все он сатана искуситель о если бы он взял и сдох а еще лучше если я мог убить его собственными руками но так чтобы мне ничего за это не было лепетал пассажир сам не замечая как по его лицу текут слезы здесь молодой прервал скучную исповедь рогонос послушайте сказал он оглянувшись на дверь и понизив голос — Нас свела сама судьба. Вы можете избавиться от своего обидчика, и вам ничего за это не будет, честное слово. — Зачем вы издеваетесь над человеком, обезумевшим от горя? — скорбно вопросил пожилой. — Это жестоко. — Я не издеваюсь. Молодой так разволновался, что едва удерживал дрожь. — Вы слушайте, не перебивайте. Соблазнители вашей жены убью я, а вы за это убьете человека, который мешает мне жить, моего дядю, жадного и бессердечного гоп -сяка. Мы с вами поможем друг другу, вы получите назад свою жену, а я стану богат. — Это вы под воздействием коньяку говорить, а потом протрезвеете и откажетесь, — подумав, заметил пожилой. Что такое жажда богатства по сравнению с мукой оскорбленного сердца? Добро вы еще умирали с голоду, а то он ейть первым классом, бриллиантовый вон, заколка. Молодой выдернул из галстука заколку, сердцак швырнул на стол. Мишура все это. Вечная жизнь в долг. Бриллиант завтра будет в Ломбарде, иначе сидеть мне в долговой яме. Вы мне верьте, я не пьян. — Если дам слово, не отступлюсь. Убивая вашего врага, я буду воображать, что это мой драгоценный дядюшка. А вы представьте, что мой дядя — это ваш оскорбитель. Да, только постойте. В свою очередь усомнился он, окинув взглядом мирную внешность собеседник. Вы способны ли на убийство? — У меня выбора нет. Иначе с ума сойду или руки на себя наложу. Мне... — Нравится ваша идея. Пожилой с каждой минутой делался все спокойней, его голос звучал все увереннее. — Это будет идеальное двойное убийство. Э, нечто подобное описано в одном американском романе, не припомню название. Никаких мотивов, никакой связи между преступником и жертвой. Князь не знает вас, дядя не знает меня. Если... Тот из нас и попадет под подозрение. Умышленность убийства не будет доказуема. Вероятность провала одна десятая процента при каком-нибудь уж особенно неудачном стечении обстоятельств. При таких шансах я готов рискнуть. А вы? Вместо ответа молодой протянул ему руку. Последовало крепкое пожатие. Тогда рассказывайте про вашего дядю. Пожилой открыл записную книжку. «Образ жизни, привычки, особенно в еде. Я, знаете ли, врач, мне проще всего прибегнуть к помощи яда. Что ваш дядя любит? Есть? Черт, чего знает. Хотя, постойте, старый дурак обожает абрикосовые косточки. Есть нет щипцов, прямо зубами разгрызает. Смотреть противно» разломит ягода, сонет лоснящими с пальцами косточка в рот. Глава шестая. Приват-доцент, все-таки не адъюнкт, долго терзал Фандорина смертельно скучной историей об интригах на кафедре богословия. И раз Петрович делал вид, что слушает, перебирая пальцами камешки своих китайских чёток,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 Проклятые четки умудрились отлететь в самый угол. Лежали, тускло отсвечивая зелеными шариками. Когда Раз Петрович взял их, щели плинтуса блеснула еще какая-то искра. Да поярче, чем нефрит. «Глядите-ка, заколка!» — сказал Фандорин попутчику свою находку. «Кто-то из пассажиров обронил. Нужно отдать кондуктору». «Позвольте-ка!»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 так что начальнику поезда отдать подавив зевок спросил рас петрович и ему не нужно слаб человек богослов поднял палец давай понять что уж кто кто он людскую природу знает сказано не вводи его искушение «Лучше попросите у начальника путевую книгу и посмотрите, кто в нашем купе за последний месяц ездил. Пускай вам списчик сделают, а опросом этих лиц займет с полиции». «Хорошо, так и сделаю», — вздохнул Фандорин. «Истинно благородно по-христиански поступить».